трудно переоценить вклад в мировую науку и культуру героического экипажа корабля Спутник Восход. Командир корабля, лётчик-космонавт товарищ Комаров, кандидат технических наук, товарищ пиальтистов, врач товарищ Егоров выполнили сложную и многогранную программу научных исследований, имеющую исключительно важное значение для дальнейших длительных полётов экипажей космических кораблей. Космос уже стал служить нашим нуждам, вносить свой вклад в народное хозяйство. Наука обогатилась новыми данными о физических условиях, окружающих нас в космических просторах и на Земле, что вызвало в жизни новые научные направления, оказав непосредственное благотворное влияние на научно-технический прогресс. Появились новые технологии, радиоэлектронные приборы и комплексы, созданные для спутников, автоматических межпланетных станций и космических кораблей. Эти новинки эффективно применяются в промышленности, выпускающей и земную продукцию. Простые примеры. Спутники ищут и находят ураганы, предупреждая об этом землю. Метеорологические спутники помогают в составлении более точных и более достоверных прогнозов погоды, что очень важно для сельского хозяйства и других отраслей. Подники молнии позволяют осуществлять прямую передачу телевизионных программ из Москвы во Владивосток и между другими пунктами. Поистине безграничны области практического применения аппаратов, посылаемых человеком в космос. Велико значение исследований тайн космоса для самых разнообразных областей человеческой деятельности. Образно говоря, к космосу приобщены, работают на него и растут вместе с ним. Поистине, космические шаги самые разнообразные науки. Математика, физика, химия, биология, медицина, металлургия, автоматика и электроника, ракетодинамика, приборостроение, ракетыстроение и другие области техники. Космические полёты аккумулируют самых последних достижений современных наук и экономики. Полёты потребитель научных и экономических достижений и их двигатель Поистине безграничные возможности для решения народохозяйственных задач открывает возможность использования искусственных спутников Земли типа метеорологических, коммуникационных, навигационных, геодезических, географических, астрономических и других. Достижения космических исследований прочно вошли в нашу науку, во многие отрасли народного хозяйства, в наш быт. Как-то незаметно, как само собой разумеющееся стало привычным для нас понятие космовидения. Заходом первого полёта в космос Гагарина мы следили на земле по телевидению. Ныне это стало привычкой. А лётчик-космонавт Береговой сделал на орбите первый телерепортаж. Телевизионные передачи с борта космического корабля напрямую принимались землянами. Даже выход в открытый космос Алексея Леонова, а затем Евгения Хрунова и Алексея Елисеева люди видели во всех деталях с помощью космовидения. Теперь тематика космовидения стала весьма широкой. С помощью космовидения мы получили снимки лунного ландшафта. Придет время, мы получим снимки поверхности планет Солнечной системы из других галактик. Несколько лет через спутники связи «Молния-1» мы ведем телефонные переговоры. Радио- и телевизионные передачи непосредственно с бортов звездолётов на сверхдальние расстояния. Через молнию-1 проведены экспериментальные передачи цветного телевидения из Парижа в Москву и обратно. В стране создаётся широкая сеть станций Орбита, которая будет надёжно принимать программы Центрального телевидения. Важнейшее звено в этой сети спутники связи. Наземные станции создаются в Верхотурье, Южно-Сахалинске, Сыктывкаре, Комсомольске-на-Амуре, в Якутске, в наиболее удалённых точках страны. Первыми были испытаны станции по сети Орбита в Новосибирске, Кемерове и Магадане. Слушать и видеть Москву теперь имеют возможность люди самых отдалённых и труднодоступных мест нашей необъятной родины. Многое дал нам за прошедшее десятилетие космос. Но даст Восток рад больше пест дну могущества. Ведь космические исследования из области фантастики воплотились в реальные свершения, а утро космической эры превратилось в настоящий рабочий день. Мы живём во втором десятилетии космической эры. Немало сделано в покорении тайн космоса. Пилотируемые космические корабли Восток и Восход ушли в область истории.